«Да...» — мистер Паул в задумчивости побарабанил покрышки стола. «Минутку». Он поднял телефонную трубу. «Опал, соедините меня с доктором Барквистом!» Остального я уже не слышал. Он включил систему индивидуальной защиты. Несколько минут спустя он положил свое орудие производства и улыбнулся так, словно у него помер богатый дядюшка. «Хорошие новости, сэр! Я тут совершенно упустил из виду тот факт, что первые успешные опыты по замораживанию производились как раз на котах. Так что техника и основные особенности процесса хорошо известны. Фактически, в военно-морской исследовательской лаборатории в Анаполисе есть кот, который вот уже более 20 лет находится в охлажденном состоянии. А я-то думал, что вы мило разрушили до основания, когда добрались до Вашингтона. Нет, пострадали только здания на поверхности, а подземные сооружения сохранились. Благодаря совершенной технике, животное оставалось целым и невредимым более двух лет, а ведь его жизнедеятельность поддерживалась только автоматикой. И оно до сих пор живо и здорово, и не состарилось. Так и вы, сэр, будете здравствовать тот период времени, на который доверите себя всеобщей. Мне показалось, что он вот-вот перекрестится. Ладно-ладно, продолжим наше торжище. Итак, мы обсудили четыре вопроса. Первый. Как оплатить заботу о нас всеобщей, пока мы находимся в спячке? Второй. На какой срок мы заляжем? Третий. Куда я собираюсь поместить свои капиталы на то время, пока буду находиться в холодильнике? И последний. Как они поступят, если я откину копыта и не проснусь? Я окончательно остановился на 2000 годе. Приятная круглая дата, до которой спать-то всего 30 лет. Проспав дольше, я опасался не застать живых тех, кого знал прежде. За те три десятка лет, что я прожил на свете, произошло столько умопомрачительных событий, две большие войны и дюжина войн поменьше, крушение тоталитарных режимов, великая паника, появление искусственных спутников и переход на атомную энергию. Когда я был маленьким, еще и понятия не имели о том, что теперь воспринимается как само собой разумеющееся. Так что в 2000 году от Рождества Христова, думаю, мне будет от отчего прийти в замешательство, но я никогда не решился выпрыгнуть так далеко в будущее, если бы не уверенность, что к тому времени Белл наверняка превратится в дряхлую старуху. При обсуждении вопроса о том, как я распоряжусь моим капиталом, я решил положиться на имевшиеся у меня акции Горничный Инкорпорейтед а наличные вложить в другие ценные бумаги. Тут я особо уповал на акции компаний, занимавшихся перспективными разработками, к примеру, автоматизированных систем. Кроме того, я надеялся на одну сан-францисскую фирму по производству минеральных удобрений. Там проводили опыты над дрожжевыми культурами и годными в пищу водорослями. Людей на нашей планете становится с каждым годом все больше, а цены на мясо вряд ли понизится То, что оставалось после сведения баланса, я попросил поместить в опекунский фонд всеобщий. Вкладывать деньги в государственные бумаги или предприятия я не собирался. Инфляция заложена в любую государственную систему еще при ее возникновении. Теперь стоило подумать, как поступить со всем этим, если я загнусь во время спячки. Компания гарантировала, что шансы выжить очень высоки, 7 к 10. Предлагалось даже заключить пари но они-то в накладе не останутся при любом исходе. На удачу мне рассчитывать было трудно, но я знал, на что шел. В любой азартной игре есть риск. Правда, мошенники всегда одурачивают доверчивых болванов, а страхование – узаконенное мошенничество. Что там говорить, если старейшая и наиболее уважаемая лондонская страховая компания Ллойд и то, не колеблясь, заключит любое пари. Но не надейтесь на свой выигрыш, ведь должен же кто-то оплачивать нашему мистеру паулу счета от портного. В общем, я распорядился в случае своей смерти все деньги до единого цента передать компании. Тут мистер паул едва не бросился ко мне на шею. Он принялся горячо убеждать меня, что семь из десяти – дело верное. Я же ухватился за этот вариант только из-за того, что становился, если выживу, наследником других клиентов, выбравших те же условия страхования. В случае смерти, конечно. Чем не русская рулетка? При деньгах будет тот, кто выживет. но ну, а компании, как обычно, остается загребать лопатой денежки, да еще и с процентами. Ну, вроде я подготовился к возможному возвращению в жизнь, и мистер Паул возлюбил меня, как крупье любит идиота, который ставит и ставит на зору.